Наблюдение моржа Киброна скрутила армарийка, когда тот отправился на разведку, а Боротона достала красавица из соседней страны, приехав по личному приглашению Его Величества. Он сам так пожелал. На моих глазах все было. Его Величество давал прием в честь... не помню, в чью честь. Не удивлюсь, если захотел развлечь свою гостью. Дверцы торжественной залы отперли, гостей приглашали. с Ее Величества стряхнули нафталин, которым она сама себя обработала после кончины короля, все как всегда. Наш монарх, холостой и молодой, конечно, для многих дам и знатных барышень представлял недюжинный интерес, и подобные мероприятия позволяли увидеть короля поближе и давали возможность женщинам запустить свои шпильки. И в тот прием, с самого начала, обстановка с торжественной как-то быстро сползла на фривольную. Не успел я обернуться, глядь, а его величество атакует несколько развязных девиц. И это девушки из приличных знатных семейств. Боротон — человек умный и политик гибкий. Да мужчина очень застенчивый и культурный. Потому и пасует часто, если грубо или в лоб спрашивают — а невесты на выданье свой шанс стараются не упустить. Вижу я, что его величеству придется поддаться воле обстоятельств. Положение обязывает, и все такое. Не обидит же он отказом нахальных, но знатных девиц. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется девчонка, нашим красоткам нечто остриженная, в очках несуразненькая, ничего роскошного в телесах, но такая милая в банальном платье, Ножка маленькая, как у Золушки, смотрит удивленно, будто заблудившись. Платье красивое, но закрытое. Никогда не видел такого фасона на балу. Полностью глухое, даже руки закрыты. Весьма искусно наверчено несколько слоев дорогой ткани. армарийский наряд. Бесстрашно и равнодушно крейсирует между сочными барышнями в декольте, демонстрируя исключительные манеры. Перед ней, как перед преградой, море людское расступается. на Нахалки куда-то отошли на задний план. Подошла гостья к его величеству, окликнула негромко, вложила свою крохотную ладошку в руку нашего короля и застенчиво улыбнулась. И дело сделано. Тот улыбнулся ей одной, предложил руку и больше от себя не отпускал. Никого, кроме нее, не видел. Свои собственные очки сам Аккуратно надел нана с молоденькой принцессы. То, что девушка-армарийка, я бы не поверил ни за что. Уж больно скромные данные. Милая, да, но далеко не красавица. Танцевали они всего дважды, начиная бал и оканчивая его. Кончился прием, и девчонка уехала. Боротон стал ей названивать нечасто, но все же. Ничего особенного. Как дела, как здоровье, Что новенького. «Заправские друзья! Но я ты видел, как смотрел королин мании на девушку. Сокровище, не иначе». Когда приехала она в следующий раз, тоже ненадолго, на два дня, Бор лично водил ее по музеям и выставкам, всем давая пищу для разговоров. Кто угодно были, они только невлюбленные. Занятия между ними были детсадовские, разговоры даже не окололюбовные». А между тем его величество расцветал при девушке на глазах, и та становилась все привлекательнее. Каждый раз, провожая принцессу, король заручался обещанием, что та приедет в следующий. «Я жду вас на каникулы, ведь вы будете!» И под его взглядом Мариана не краснела, как полагается влюбленной, а деловито послушно кивала. «Если у вас есть время для гостей!» Не забывала она применить вежливую фразу. Боротон находил время для гостей, стараясь развлечь ее по-особенному, а девушка, приезжая, одинаково приветливо смотрела на всех, не замечая интриг недоброжелателей, и, думаю, выигрывала в глазах короля еще больше. Я знал, что его величество поговорил с ее величеством, Затем ему пришлось кое-кого успокоить, и постепенно наш король приучил свое окружение к мысли, что в ближайшем будущем у нас, у него, появится своя королева, урожденная принцесса Мариана Армарийская».